Главная центральная база спичечных материалов на штатной должности дела производителя и п р о с л у ж и л в ней целых одиннадцать месяцев. п р и г р е в ш и с ь в спимате нежный тихий блондин к о р о т к о в совершенно вытравил у себя в душе мысль, что существуют на свете так называемые привратности судьбы, и привил взамен нее уверенность, что он Коротков будет служить в базе до окончания жизни на Земном шаре, но, увы, вышло совсем не так. 20 сентября 1921 года кассир спи-мата накрылся своей п р о т и в н о й у шастой шапкой, уложил в портфель полосатую осигновку и уехал.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 Как! вскричали все, и в том числе наивный к о р о т к о в Граждане! п л а ч у щ и м голосом запел кассир и локтем отмахнулся от к о р о т к о в а Я же прошу! Да как же! кричали все и громче всех этот комик к о р о т к о в Ну пожалуйста! сипло пробормотал кассир и вытащив из портфеля осигновку, показал ее к о р о т к о в у На тем местом, куда тыкал грязный ноготь кассира, наискось было написано красными чернилами выдать точка за Т точка Субботникова с е н а т Ниже фиолетовыми чернилами было написано денег нет точка за Т точка Иванова Смирнов Как крикнул один к о р о т к о в остальные пыхтя навалились на кассира Ах ты, господи, растерянно з а н ы л тот. При чем я тут? Боже ты мой! Торопливо засунув о с ь г н о в к у в портфель, он накрылся шапкой, портфель сунул под мышку, взмахнул курицей, и крикнул: «Пропустите, пожалуйста!» и проломив брешь в живой стене, исчез в дверях.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 Глава вторая. Продукты производства. Через три дня после описанного события дверь отдельной комнаты, где занимался товарищ к о р о т к о в приоткрылась, и женская заплаканная голова злобно сказала: "Товарищ к о р о т к о в идите жаловани получать!" "Кок!" радостно воскликнул к о р о т к о в и, насвистывая увертюру из Кармен,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 чтобы не отвечать ни на какие вопросы потный взволнованный кассир кнопкой пришпирил к стене осигновку на которой теперь и м е л а с ь третья надпись зелеными чернилами выдать продуктами производства за Т. Богоявленского Преображенский и я полагаю Кшишинский к о р о т к о в вышел от кассира широко и глупо улыбаясь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 У подъезда спимата он чуть не попал под автомобиль, в котором кто-то подъехал, но кто именно к о р о т к о в не разглядел. Прибыв домой, он выложил спички на стол и, отойдя, полюбовался на них. Глупая улыбка не сходила с его лица. Затем к о р о т к о в взъерошил белокурые волосы и сказал самому себе: "Ну с у н ы в а т ь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 Здравствуйте, Александра Федоровна, вымолвил пораженный к о р о т к о в Церковное вино? <свист> всхлипнув, ответила соседка. Как и вам? Ахнул к о р о т к о в И вам церковное? Изумилась Александра Федоровна. Нам спички. Угасшим голосом ответил к о р о т к о в и закрутил пуговицу на пиджаке. Да ведь они же не горят!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 Всю ночь к о р о т к о в не гасил огня и лежал чиркая спичками. Вычеркал он таким образом три коробки, причем ему удалось зажечь шестьдесят три спички. Врет, дура, ворчал к о р о т к о в Прекрасные спички. Под утро комната наполнилась у д у ш л и в ы м серным запахом. На рассвете к о р о т к о в уснул.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 Поворачившись, Коротков заснул и уже не просыпался. Глава третья. Лысый появился. На следующее утро Коротков, сдвинув повязку, Убедился, что глаз его почти выздоровел. Тем не менее повязку излишне осторожный к о р о т к о в решил пока не снимать. е в е в ш и с ь на службу с крупным опозданием, хитрый к о р о т к о в чтобы не возбуждать кривотолков среди низших служащих, прямо прошел к себе в комнату и на столе нашел бумагу. В к о й заведующий подотделом укомплектования запрашивал заведующего базой будет ли выдано машинисткам обмундирование. Прочитав бумагу правым глазом, Коротков взял ее и отправился по коридору к кабинету заведующего базой товарища Чекушина. И вот у самых дверей в кабинет Коротков столкнулся с неизвестным. поразившим его своим видом. Этот неизвестный был настолько маленького роста, что достигал высокому к о р о т к о в у только до талии. В недостаток роста искупался чрезвычайной шириной плеч неизвестного. Квадратное туловище сидело на искривленных ногах, причем левая была хромая. Но примечательнее всего была голова. Она представляла с о б о ю точную гигантскую модель яйца, насаженного на шею горизонтально и острым концом вперед. Лысая она была, тоже как яйцо, и настолько б л е с т я щ е й что на темени у неизвестного не угасая горели электрические лампочки. крохотное лицо неизвестного было выбрито до синевы, и зеленые маленькие, как булавочные головки, глаза сидели в глубоких впадинах. Тело неизвестного было о б л и ч е н о в р а с с т е г н у т ы й сшитый серого одеяла френч, из-под которого выглядывала мало российская вышитая рубашка. Ноги в штанах из такого же материала и низеньких с вырезом сапожках гусара времен Александра Первого. Типик, подумал к о р о т к о в и устремился к двери Чекушина, стараясь миновать Лысого. Но тот совершенно неожиданно загородил к о р о т к о в у дорогу. Что вам надо?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 Пахнут спичками. Не смотря на все это, недальновидный к о р о т к о в сделал то, что делать ни в коем случае не следовало, о б и д е л с я Довольно странно. Я иду с бумагой. А позвольте узнать, кто вы? Так, а вы видите, что на двери написано? к о р о т к о в посмотрел на дверь. И увидал давно знакомую надпись без доклада не входить. Я иду с докладом, сглупил к о р о т к о в указывая на свою бумагу. Лысый квадратный неожиданно рассердился. Глазки его вспыхнули желтоватыми искрами. о к Вы товарищ!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 Это мы все приведем в порядок, ахнул про себя к о р о т к о в Дайте сюда! И с последними словами неизвестный вырвал из рук к о р о т к о в а бумагу, мгновенно прочел ее, вытащил из кармана штанов обгрызенный химический карандаш, приложил бумагу к стене и косо написал несколько слов. Ступайте! Рявкнул он и ткнул бумагу к о р о т к о в у так, что чуть не выколол ему и последний глаз. Дверь в кабинет в з в ы л а и проглотила неизвестного, а к о р о т к о в остался в оцепенении. В кабинете Чекушина не было.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 Спички, раздраженно ответила Лидочка. Проклятые! Кто там такой? Шепотом спросил убитый к о р о т к о в Разве вы не знаете? зашептала Лидочка. Новый! Как? пискнул к о р о т к о в Очекушин. Выгнали вчера, злобно сказала Лидочка и прибавила, ткнув пальчиком по направлению кабинета. Но и г у с ш вот это фрукт! Такого противного я в жизни свою не видала. Орёт, увольт, ь подштанник и лысый. Добавила она неожиданно, так что к о р о т к о в выпучил на неё глаз. Как ф а к о р о т к о в не успел спросить. За дверью кабинета грянул страшный голос. Курьера. д е л о производители, с е к р е т а р ш а мгновенно разлетелись в разные стороны. п р и л е т е в свою комнату, к о р о т к о в сел за стол и произнес сам себе такую речь: "Ай-ай-ай! Ну, к о р о т к о в ты влопался. Нужно это дельце исправлять, н е р а з в и т ы Хм, Нахал. Ладно, вот ты увидишь, как это так к о р о т к о в неразвит. И одним глазом делопроизводитель прочел писание л ы с о г о На бумаге стояли кривые слова. Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские к о л ь с о н ы Вот это здорово! Восхищенно воскликнул Коротков и сладострастно дрогнул, представив себе Лидочку в солдатских к о л ь с о н а х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 В ответ на отношение ваше за номером ноль з а а я один пять ноль один пять Б от девятнадцатого числа запятая главспимат сообщает запятая, что всем машинисткам и вообще женщинам своевременно будут выданы солдатские кальсоны. Точка, заведующий подпись д е л о производитель Варфоломей Коротков. Точка. Он позвонил. и явившемуся курьеру Пантилимону сказал заведующему на подпись. Пантилимон пожевал губами, взял бумагу и вышел. Четыре часа после этого к о р о т к о в прислушивался, не выходя из своей комнаты, в том расчете, чтобы новый з а в е д о в а ю щ и й если вздумает обходить помещение, непременно застал его погруженным в работу.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 Канцелярия тотчас зашумела и разбежалась. Позже всех в одиночестве отбыл домой товарищ Коротков. Глава четвертая. Параграф первый. Коротков вылетел.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 совершенно необычайное для одиннадцати часов утра. Лидочка Деруни, Милочка Литовцева, Анна Евграфовна, старший бухгалтер Дрост, инструктор Гитис, н о м и р а ц с к и й Иванов, Мушка, регистратор, ш а к а с с и р словом, вся канцелярия. Не сидела на своих местах за кухонными столами бывшего ресторана «Альпийской Розы», а стояла, сбившись в тесную кучку у стены, на которой гвоздем была прибита четвертушка бумаги. При входе к о р о т к о в а наступило внезапное молчание, и все потупились. «Здравствуйте, господа. Что это такое?» – спросил удивленный к о р о т к о в Толпа молча расступилась, и Коротков прошел к ч е т в е р т у ш к е Первые строчки глянули на него уверенные и ясно, последние сквозь слезливый ошеломляющий туман. Приказ номер один, параграф первый. за недопустимое халатное отношение к своим обязанностям, вызывающее в о п и ю щ у ю путаницу в важных служебных бумагах, а равно из-за появления на службе в безобразном виде разбитого, по-видимому, в драке лица товарищ к р о т к о в увольняется сего двадцать шестого числа с выдачей ему т р а в а й н ы х денег.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 Канцелярские брызнули в разные стороны, и вмиг расселись по столам, как вороны на телеграфной проволоке. Лицо к о р о т к о в а сменило гнилую зеленую плесень на пятнистый пурпур. Ай-ай-ай! загудел в отдалении в ы г л я д ы в а я и з за грозбуха скворец. Как же вы это так, батюшка, промахнулись, а? Я ду думал думал, п р о х р у с т е л осколками голоса Коротков, прочитал вместо Кальсонер Кальсоны, он с маленькой буквой пишет фамилию. п о д ш т а н и к и я не одену, пусть он успокоится. Хрустально звякнул Лидочка. ш Змеей зашипел скворец. Что вы? Он нырнул, спрятался в г р о з б у х е и прикрыл со страницей. А насчет лица он не имеет права. Негромко выкрикнул к о р о т к о в становясь из пурпурного белым, как горностай. Я нашими же сволочными спичками выжег глаз, как и товарищ Даруни. Тише, пискнул побледневший Гитис.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 Товарищ Пантелеимон заговорил беспокойно к о р о т к о в ты меня, пожалуйста, пусти, мне нужно к заведующему сию минутку. Нельзя, нельзя, никого н е в е л е н о п у щ а т ь захрипел Пантелеимон, и страшным запахом лука затушил решимость к о р о т к о в а Нельзя, идите, идите, господин к о р о т к о в а то мне через вас беда будет. Пантелеимон, мне же нужно, угасая, попросил к о р о т к о в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 Дверь распахнулась, и по коридору понесся кальсонер в фуражке и с портфелем под мышкой. Пантелеймон в притруску побежал за ним, а за Пантелеймоном немного поколебавшись, скинулся к о р о т к о в На повороте коридора к о р о т к о в бледный и взволнованный, п р о с к о ч и л под руками Пантелеймона, обогнал кальсонера.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 Как я насчет прика? Неужели вы не видите, что я занят, товарищ? Обратитесь к делу производителю. Кальсонер выбежал в вестибюль, где помещался на площадке огромный брошенный орган альпийской розы. Я же дело производитель! В ужасе облившись потом, взвизгнул Коротков. Выслушайте меня, товарищ Кальсонер, товарищ! Заревел как сирена, ничего не слушая, Кальсонер и на ходу, обернувшись к п а н т е л е м о н у крикнул: «Примите меры, чтоб меня не задерживали!» Товарищ, испугавшись, захрипел п а н т е л е м о н «Что же вы задерживаете?» И не зная, какую меру нужно принять, принял такую, ухватил к о р о т к о г о поперек туловища и легонько прижал к себе, как любимую женщину.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 е н м о н т р е с у щ и м с я голосом спросил к о р о т к о в куда он поехал? Скорей, скажи, он другого, понимаешь ли? Кажись в центр Снап. к о р о т к о в вихрем сбежал с лестницы, ворвался в шинельную, схватил пальто и кепку и выбежал на улицу. Глава пятая. Дьявольский фокус. к о р о т к о в у повезло. Трамвай в ту же минуту поравнялся с Альпийской Розой. Удачно прыгнув, к о р о т к о в понесся вперед, стукая ь т о о тормозное колесо, то о мешки на спинах. Надежда обжигала его сердце. Мотоциклетка почему-то задержалась и теперь тарахтела впереди трамвая. И к о р о т к о в то терял из глаз, то вновь обретал квадратную спину в туче синего дыма. Минут пять к о р о т к о в а колотило и мяло на площадке. Наконец у серого здания центра снаба мотоциклетка стала. Квадратное тело закрылось прохожими и исчезло.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 Как молния к о р о т к о в взлетел на площадку и секунду колебался перед дверью, на которой было две надписи: одна золотая по зеленому с твердым знаком «Дортуар п е п е н ь е р о к другая черным по белому без твердого «Начканс Управ дел Снаб». На удачу к о р о т к о в устремился в эти двери.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 невыносимый треск машин стоял в воздухе и виднелась масса голов женских и мужских, но к а л ь с о н е р о в о й среди них не было. Запутавшись и завертевшись, Кратков остановил первую попавшуюся женщину, пробегавшую с зеркальцем в руках. Не видели ли вы к а л ь с о н е р а Сердце в к о р а т к о в е упало от радости, когда женщина ответила, сделав огромные глаза: "Да, но он сейчас уезжает, догоняйте его". к о р о т к о в побежал через колонный зал туда, куда ему указывала маленькая белая рука с блестящими красными ногтями. Прокакав с в зал, он очутился на узкой и темноватой площадке и у в и д а л открытую пасть освещенного лифта. Сердце ушло в ноги к о р о т к о в у догнал, пасть принимала квадратную одеяльную спину и черный блестящий портфель товарищ Кальсонер, прокричал к о р о т к о в и окоченел. Зеленые круги в большом количестве запрыгали по площадке, сетка закрыла стеклянную дверь, лифт тронулся.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 В мозгу к о р о т к о в а немедленно родилась мысль: борода выросла, когда он ехал на мотоцикле т к и поднимался по лестнице. Что же это такое? И затем вторая: борода фальшивая. Это что же такое? А кальсонер тем временем начал погружаться в сетчатую безду. н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 но потом вспомнив что никакое колдовство не должно останавливать его что остановка гибель к о р о т к о в двинулся к лифту в сетке показалась поднимающаяся на канате кровля т о м н а я красавица с блестящими камнями в волосах вышла из-за трубы и нежно коснувшись руки к о р о т к о в а спросила его у вас товарищ порог сердца Нет, ох, нет, товарищ, выговорил ошеломленный к о р о т к о в и шагнул к сетке. Не задерживайте меня. Тогда, товарищ, идите к Ивану Финогеновичу, сказала печально красавица, п р е г о а ж д а я к о р о т к о в у дорогу к лифту. Я не хочу, плаксиво вскричал к о р о т к о в Товарищ, я спешу, что вы? Но женщина осталась непреклонной и печальной. Ничего не могу сделать, вы сами знаете, сказала она и придержала за руку к о р о т к о в а Лифт остановился. Выпрыгнул человек с портфелем, закрылся сеткой и опять ушел вниз. Пустите меня! взвизгнул к о р о т к о в и, в ы р в а в руку, с проклятием кинулся вниз по лестнице.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 Ясно мелькнул Кальсонер, Кальсонер, истиннобритый, прежний и страшный. Он прошел совсем близко от к о р о т к о в а отделенный от него лишь тоненьким слоем стекла. Стараясь ни о чем не думать, к о р о т к о в кинулся к блестящей медной ручке и потряс ее, но она не поддалась. Скрипнув зубами.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 Из нее вышел люстриновый старичок в синих очках с огромным списком в руках, г л я н у в на Короткова поверх очков, он улыбнулся, пожевал губами: «Что, в с ё ходите?» Зашамкал он: «Ей богу напрасно. Вы уж послушайте меня, старичка, бросьте. Всё равно я вас уже вычеркну». Хи -хи -хи -хи. Откуда? вычеркнули, о с т о л б е н е л к о р о т к о в Известно откуда. Из списков карандашом и к чирк и готово. Старичок сладострастно засмеялся. Позвольте, а откуда же вы меня знаете? Шутниковый Василий Павлович.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 Я Коротков! нетерпеливо крикнул Коротков. Я и говорю. Колобков обиделся, старичок. А вот и кальсонер. Оба вместе переведены, а на место кальсонера Чекушин. Что? Не п о м н ю себя от радости крикнул Коротков. Кальсонера выкинули. Точно так -с. день всего успел поуправлять и вышибли. Боже, л и к у я воскликнул к о р о т к о в Я спасен, я спасен. И не помня себя, он сжал костлявую, кактистую руку с т а р и ч к а Тот улыбнулся. На миг радость к о р о т к о в а померкла. Что-то странное. Зловещее мелькнуло в синих глазных дырках старика. Странна показалась и улыбка, о б н а ж а в ш а я с изо и д е с н ы Но тотчас же Коротков отогнал от себя неприятное чувство и засуетился, стало быть, мне сейчас вспимат нужно бежать. Обязательно, подтвердил старичок. Тут и сказано, вспимать. Только позвольте вашу книжечку, я пометочку в ней сделаю карандашиком. к о р о т к о в тотчас полез в карман, побледнел, полез в другой. Еще пуще побледнел, хлопнул себя по карманам брюк и с заглушенным воплем бросился обратно по лестнице, глядя себе под ноги, сталкиваясь с людьми, отчаянный к о р о т к о в взлетел до самого верха, хотел увидеть красавицу с камнями и у нее что-то спросить, и увидал, что красавица превратилась в уродливого, сопливого мальчишку.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 Ох, боже мой! В отчаянии вскричал к о р о т к о в и понесся вниз к старичку. Но когда он прибежал, старичка уже не было. Он исчез. к о р о т к о в кинулся к маленькой двери, рванул ручку. Она оказалась запертой. В полутмее ь пахло чуть-чуть серой. Мысли закрутились в голове к о р о т к о в а метелью, и выпрыгнула одна новая трамвай. Он ясно вдруг вспомнил, как сжали его на площадке двое молодых людей, один из них худенький с черными, словно приклеенными усиками. Ах, беда того, т уж беда! бормотал к о р о т к о в Это уж всем б е д а м беда.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 Я, товарищ к о р о т к о в ВП, у которого только что украли документы, все до е д и н о г о меня забрать могут и очень просто, подтвердил человек на крыльце. Так вот, позвольте, п у щ а й к о р о т к о в самолично и придет. Так я же, товарищ к о р о т к о в удостоверение дай. Украли его у меня только что, застонал к о р о т к о в Украли, товарищ, молодой человек сусиками. Сусиками? Это стало быть Колобков? б е с п р е м е н н о он, он в нашем районе специально работает. Ты его теперь почайным ищи. Товарищ, я не могу, заплакал к о р о т к о в Мне вспимат нужно к к а л ь с о н е р у Пустите меня. Удостоверение дай, что украли. От кого? От домового. к о р о т к о в покинул крыльцо и побежал по улице. в с п е в а т или к домовому? Подумал он. У домового прием с утра. Вспимат, стало быть. В это мгновение часы далеко пробили четыре раза на рыжей башне.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 При воспоминании о б ц е в и д н о й голове появилась вдруг мысль о лице б р и т о м и б о р о д а т о м и тут к о р о т к о в остановился. Позвольте, как же это так? прошептал он и провел рукой по глазам. Это что же? Чего же это я стою и занимаюсь п у с т я к а м и когда все это ужасно?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 Чего же ты я плачу, когда у меня есть вино? Он залпом выпил пол чайного стакана. Сладкая жидкость подействовала через пять минут. Мучительно заболел левый висок, и жгучей тошно захотелось пить. Выпив три стакана воды, к о р о т к о в от боли в виске совершенно забыл к а л ь с о н е р а Состоном содрал с себя верхнюю одежду и т о м н о закатывая глаза, повалился на постель пирамидо нубы. Шептал он долго, пока мутный сон не жарился над ним. Глава седьмая. Арган и Кот. В десять часов утра следующего дня к о р а т к о в н а к р с к о в с к и петил чай, отпил без аппетита четверть стакана и, чувствуя, что предстоит трудный хлопотливый день, покинул свою комнату и перебежал в тумане через мокрый асфальтовый двор. На двери Флигеля было написано домовой. Рука к о р о т к о в а уже протянулась к кнопке, как глаза его прочитали: по случаю смерти свидетельства не выдаются. Ах ты, господи! Досадливо воскликнул к о р о т к о в Ну что же это за неудачи на каждом шагу? И добавил: ну тогда с документами потом, а сейчас вспимат. Надо разузнать, как и что. Может, ч е к у ш и н уже вернулся?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 Молодые люди не обратили на к о р о т к о в а никакого внимания и продолжали скрипеть в грозбух. а х женщина сделала к о р о т к о в у глазки, когда же он в ответ на это растерянно улыбнулся, та надменно улыбнулась и отвернулась. Странно, подумал к о р о т к о в и запнувшись о порог, вышел из канцелярии. У двери в свою комнату он поколебался, вздохнул, глядя на старую милую надпись "дело производитель", открыл двери и вошел. Свет немедленно померк в к о р о т к о в с к и х глазах, и пол легонечко качнулся под ногами. За к о р о т к о в с к и м столом... р а с т о п ы р и в локти и бешено строча пером сидел своей собственной персоной Кальсонер. Гофрированные блестящие волосы закрывали его грудь, дыхание перехватило у к о р о т к о в а пока он глядел на лакированную лысину над зеленым сукном. Кальсонер первый нарушил молчание: "Что вам угодно, товарищ?" в е л е в о проворковал он фальцетом. Коротков судорожно облизнул губы, набрал в узкую грудь большой куб воздуха и сказал чуть слышно: "Я, товарищ, з д е ш н и й делопроизводитель, то есть, ну да, е ж е л и помните приказ". Изумление изменило резко верхнюю часть лица к а л ь с о н е р а Светлые его брови поднялись, и лоб превратился в гармонику. Извиняюсь, вежливо ответил он. з д е ш н и е дело производитель я. Временная немота поразила к о р о т к о в а Когда же она прошла, он сказал такие слова: как же. Вчера, то есть, ах, ну да, и з в и н и т е пожалуйста. Впрочем, я спутал, п о ж а л у й с т а Он сзадом вышел из комнаты и в коридоре сказал себе хрипло: к о р о т к о в припомни-ка, какое сегодня число?" И сам же себе ответил: "Вторник, то есть пятница. Тысяча 1900... девятьсот." Он повернулся, и тотчас перед ним вспыхнули на человеческом шаре с л о н о в о й кости две коридорных лампочки, и бритое лицо Кальсонара заслонило весь мир. Хорошо, грохнул таз, и с у д о р о г а свела к о р а т к о в а Я жду вас. Отлично, рад познакомиться. С этими словами он пододвинулся к к о р а т к о в у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 Я? Нет, сказал к о р о т к о в качаясь и с о т в и с ш е й челюстью. Я не мерзавец. У меня украли все документы, до единого. Все! выкрикнул Кальсонер. в Здор! Тем лучше. Он впился в руку тяжело задышавшего к о р о т к о в а и пробежав по коридору, в тащил его в заветный кабинет. И бросил напухлый кожаный стул, а сам уселся за стол. к о р о т к о в все еще чувствуя странное колебание пола под ногами, съежился и, закрыв глаза, забормотал. двадцатое было понедельник, значит вторник двадцать первое нет, что я? а двадцать первый год исходящий номер ноль пятнадцать место для подписи т и р е Ворфоломей к о р а т к о в это значит я вторник среда четверг пятница суббота в о с к р е с е н и е понедельник и п о н е д е л ь н и к на п и пятница на п, а воскресенье воскрес на на с, как и среда. к а л ь с о н е р с треском р а с ч е р к н у л с я на бумаге. Хлопнул по ней печатью и ткнул ему. В этом мгновении яростно зазвонил телефон. к а л ь с о н е р ухватился за трубку и зарал о в нее. Ага, так, так, сию минуту приеду. Он кинулся к вешалке, сорвал с нее фуражку, прикрыл ею лысину и исчез в дверях с прощальными словами: «Ждите меня у к а л ь с о н е р а Все решительно помутилось в глазах у к о р о т к о в а когда он прочел написанное на бумажке со штампом. Предъявитель с е г о Суд действительно мой помощник, товарищ Василий Павлович Колобков, что действительно верно, кальсонер. простонал к о р о т к о р о н я я на пол бумагу и фуражку. Что же это такое делается? В эту же минуту дверь с п е л а визгливо и Кальсонер вернулся в своей бороде. Кальсонер уже удрал? Тоненько и ласково спросил он у к о р о т к о в а Свет кругом потух. а а а а в з в ы л не вытерпев пытки к о р о т к о в и не помня себя, подскочил к а л ь с о н е р у о с к а л и л зубы. Ужас изобразился на лице к а л ь с о н е р а до того, что оно сразу пожелтело. Задом навалившись на дверь. Он с грохотом отпер ее, провалился в коридор, не удержавшись, сел на корточки, но тотчас выпрямился и бросился бежать с криком: "Курьер, курьер, на помощь!" "Стойте, стойте, я вас прошу, товарищ!" Опомнившись, выкрикнул к о р о т к о в и бросился вслед. Что-то загремело в канцелярии.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 Коротков бросился за ним, поскользнулся и, наверное, разбил бы себе голову, оперила, если бы не огромная, кривая и черная ручка, торчащая из желтого бока. Она подхватила полукоротковского пальто, гнилой шевиот с т и х и м п и с к о м расползся и Коротков мягко сел на холодный пол.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 И удар колоколов. Потом звучный мажорный аккорд, бодрящая полнокровная струя и весь желтый трехярусный ящик заиграл, пересыпая внутри зале жи застоявшегося звука шумел и деремел пожар московский. В черном квадрате дверь. Внезапно появилось бледное лицо п а н т е л е й Мона. м и г И с ним произошла метаморфоза. Глазки его засверкали победным блеском. Он вытянулся, хлестнул правой рукой через левую, как будто перекинул невидимую салфетку, сорвался с места и боком, косо, как п р и с т и ж н а я покатил по лестнице, округлив руки так, словно в них был поднос с чашками, дым р а с т и л а л с я по реке. Что я наделал? Ужаснулся Кратков. Машина, повернув п е р в ы е з а с т о я в ш и е с я волны. Пошла ровно тысячеголовым львиным рёвом и звоном, наполняя пустынные залы с п и м а т а А н а стенах оворот кремлевских сквозь вои грохот колокола прорвался сигнал автомобиля и тотчас Кальшонер возвратился через главный вход Кальшонер бритый мстительный и грозный В зловещем синеватом сиянии он плавно стал подниматься по лестнице. Волосы зашевелились на к о р о т к о в е и в з в ы в ш и с ь он через боковые двери по кривой лестнице за органом выбежал на усеянный щебнем двор, а затем на улицу. Как на угонке полетел он по улице, слушая, как вслед ему глухо рокотало здание альпийской розы. Стоял он в сярам с ю р т у к е На углу извозчик взмахивая кнутом бешено рвал клячу с места. Господи, господи! Бурно зарыдал к о р о т к о в Опять он! Да что же это?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 Извозчик, обернувшись, в отчаянии натянул в о ж ж и но кальсонер бешено начал трузить его в спину с воплем: е з ж а й е з ж а й я заплачу!" Извозчик, выкрикнув отчаянно: э х и ваше здоровье погибать что ли?" пустил клячу карьером и все исчезло за углом.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 восьмой девятый сорок первое триста триста сколько бишь триста два бормотал к о р о т к о в бегая по широкой лестнице восьмой девятый восьмой стоп сорок нет сорок два нет триста два мчало нах боже забыл да сороковая сороковая В восьмом этаже он миновал три двери увидал на четвертой черную цифру сорок и вошел в необъятный д в у х с в е т н ы й зал с колоннами В углах его лежали катушки рулонной бумаги, и весь пол был усеян исписанными бумажными обрывками. В отдалении маячил столик с машинкой, и золотистая женщина тихо м у р л ы ч а песенку, подперев щеку кулаком, сидела за ним. р а с т е р я н о о глянувшись, Коротков увидел, как с е с т р а д о и заколонными сошла тяжело ступая массивная фигура мужчины в белом кунтуше. Седоватые о т в и с ш и е усы виднелись на его мраморном лице. Мужчина улыбаясь необыкновенно вежливой безжизненной гипсовой улыбкой подошел к к о р а т к о в у нежно пожал ему руку и молвил, щелкнув каблуками: «Иан».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 Я уже подал заявление об утверждении моей новой фамилии с о ц в о в с к о й Это гораздо красивее и не так опасно. Впрочем, если вам не приятно, мужчина обидчиво скривил рот. Я не навязываюсь. Мы всегда найдем людей. Нас ищут. Помилуйте. То вы, болезненно выкрикнул к о р о т к о в чувствуя, что и тут начинается что-то странное, как и везде. Он наглянулся травленным взором, боясь, что откуда-нибудь вынырнет бритый лик и лысина скорлупа, а потом добавил с у к о н н ы м языком: "Я очень рад, да, очень". Пестрый румянец чуть проступил на мраморном человеке, нежно поднимая руку к о р о т к о в а Он повлек его к столику, приговаривая: "Я очень рад, но вот беда. Вообразите, мне даже негде вас посадить. Нас держат в загоне, несмотря на все наши з н а ч е н и я Мужчина махнул рукой на катушке бумаги. "Интриги, но мы развернемся. Не беспокойтесь. Чем же вы?" Порадуете нас новеньким? Ласково спросил он у бледного к о р о т к о в а Ах да, вино в а д вино в а д тысячу раз. Позвольте вас познакомить. Он изящно махнул белой рукой в сторону машинки. г е н р и т а Потаповна п е р с и м ф а н с Женщина тотчас же пожала холодной рукой руку к о р о т к о в а и посмотрела на него томно. Итак. Сладко продолжал хозяин. Чем же вы нас продуете, ф е л и е т о н очерки? Закатив белые глаза, протянул он. Вы не можете себе представить, д о чего они нужны нам? ц а р и т ь небесно, что это такое? Туманно подумал Коротков. Потом заговорил, судорожно переводя дух. У меня произошло ужасное. Он, я не понимаю. Вы не подумайте ради бога, что это галлюцинации. к о р о т к о в попытался искусственно засмеяться, но это не вышло у него. Он живой. Уверяю вас, но я ничего не пойму. То с бородой, а через минуту без бороды. Я прям не понимаю, и голос меняет. Кроме того, у меня украли все документы, до единого. А домовой, как на грех, умер. Этот Кальсонер, так я и знал, скричал хозяин. Это они? Ах, боже мой, ну конечно! Это звала с ь женщина. Ах эти ужасные кальсонеры! Вы знаете, перебил хозяин взволнованно. Я из-за н е а сижу на полу. Вот полюбуйтесь. Ну что он понимает в журналистике? Хозяину хватил к о р о т к о в а за пуговицу. Будьте добры, скажите, что он понимает.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 прекрасную атласную мебель Луи Каторс этот прохвост безответственным приемом спихнул в это дурацкое бюро, которое завтра все равно закроют к чертовой матери! Какое бюро? Глухо спросил к о р о т к о в Ах да, эти претензии или как их там? с досадой сказал хозяин. Как, крикнул к о р о т к о в Как, где оно? Там? Изумленно ответил хозяин и ткнул рукой в пол. к о р о т к о в последний раз окинул безумными глазами белый к у н т у ш и через минуту оказался в коридоре. Подумав немного, он полетел налево и щ а л е с т н и ц ы вниз. Минут пять он бежал, следуя прихотливым изгибам коридора, и через пять минут оказался у того места, откуда выбежал. Дверь номер сорок. Как чёрт! ахнул к о р о т к о в Потоптался и побежал вправо, и через пять минут опять был там же, номер сорок. Рванув дверь, к о р о т к о в бежал в зал.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 Без уха и носа, и левая рука у него была отломана. Пять и сихолодея к о р о т к о в выбежал опять в коридор, незаметно потайная дверь напротив вдруг открылась, из нее вышла сморщенная коричневая баба с пустыми ведрами на карамысле. Баба, баба, т р е в о ж н о закричал к о р о т к о в где бюро? Не знаю, бабочка, не знаю, к о р м и л е ц ответила баба. Да ты не бегай, миленький, все одно не найдешь. Разве мысли мы д е с я т ь э т а ж о в Дура! Стиснув зубы, рыкнул Коротков и бросился в дверь. Она захлопнулась за ним, и Коротков оказался в тупом, полутемном пространстве без выхода.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 Блестящая фуражка, меркнули серое одеяло и длинная борода. Кротков качнулся и вцепился в перила руками. Одновременно скрестились взоры и оба завыли тонкими голосами страха и боли. Кротков задом стал отступать вверх, кальсонер попятился вниз, полный неизбывного ужаса. Постойте! Прохрипел к о р о т к о в Минутку, вы только объясните, спасите! заревел Кальсонер, меняя тонкий голос на первый свой медный бас. Оступившись, он с громом упал вниз за т ы л к о м Удар не прошел ему даром, обернувшись в черного кота с фосфорными глазами. Он вылетел обратно, стремительный бархат н о пересек площадку, сжался в комок и, прыгнув на подоконник, исчез в разбитом стекле и паутине. Белая пелена н а м и г з а в о л а клак о ротковский мозг, но тотчас свалилась и наступило необыкновенное прояснение. Тип. п р ь все понятно, прошептал к о р о т к о в и тихонько рассмеялся. А, понял, вот оно что, коты, все понятно, коты.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 Я вот так сделаю, слабо ш е п т а л к о р о т к о в свесив вниз голову. Завтра я постараюсь не встречаться с ним. Но так как он вертится всюду, то я пережду. Пережду в переулочке или в тупичке, он себе мимо и пройдет, а если он погонится за мной, я убегу, он отстанет. Иди себе мол своей дорогой, и я уже больше не хочу в с п и в а т ь Бог с тобой. Служи себе и заведующим и д е л о п р о и з в о д и т е л е м и травайных денег я не хочу обойдусь себе. из них только ты уж меня, пожалуйста, оставь в покое, Кот. Ты или не кот с б р о д о й или без б р а д ы ты ты сам по себе я сам по себе я себе другое местечко найду и буду служить тихо мирно не ни я никого не трогаю ни меня никто и претензий на тебя никаких подавать не буду завтра только выправлю себе документы и шабаш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 Сорок раз пробили часики, горько усмехнулся Крятков, а потом опять заплакал. Потом его опять судорожно и тяжко с т о ш н и л о церковным вином крепкое, ух, крепкое вино, выговорил Крятков и со с т о н о м откинулся на подушку. Прошло часа два. И непотушенная лампа освещала бледное лицо на подушке и растрепанные волосы. Глава девятая. Машиная н жуть. Осенний день. Встретил товарища к о р о т к о в а расплывчато и странно. б о я з л и в о озираясь на лестнице, он взобрался на восьмой этаж, повернул на обум направо и радостно вздрогнул. Нарисованная рука указывала ему на надпись комнаты триста два-триста сорок девять. Следуя пальцу спасительной руки. Он добрался до двери с надписью "302 Бюро претензий". Осторожно з а г л я н у в в нее, чтобы не столкнуться с кем не надо, Коротков вошел и очутился перед семью женщинами за машинками. Поколебавшись немного, он подошел к крайней, смуглой и матовой.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 взволнованно зашушукали вслед. Брюнетка вывела к о р о т к о в а и в полутме ь пустого коридора сказала: "Вы у ж а с н ы Из-за вас я не спала всю ночь и решилась. Будь по-вашему, я отдамся вам." к о р о т к о в посмотрел на смуглое с огромными глазами лицо, от которого пахло ландышем, издал какой-то гортанный звук и. Ничего не сказал. Брюнетка закинула голову, страдальчески оскалила зубы, схватила руки к о р о т к о в а притянула его к себе и зашептала: «Что же ты молчишь, соблазнитель? Ты покорил меня своейю храбростью, мой з м е й Целуй же меня, целуй скорее, пока нет никого из контрольной комиссии». Опять странный звук вылетел изо рта к о р о т к о в а Он пошатнулся, ощутил на своих губах что-то сладкое и мягкое, и огромные зрачки оказались у самых глаз к о р о т к о в а "Я отдамся тебе", шепнула у самого рта к о р о т к о в а "Мне не надо", сипл ответил он. "У меня украли документы". т е к с Вдруг раздалось сзади. к о р о т к о в обернулся и у в и д а л люстринового с т а р и ч к а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 Мне с т а р и ч к у дали мне и ехать <с> вот что с. С этими словами он показал к о р о т к о в у сухенький маленький шиш. А з а я в л е н и е ц е я на вас подам, злобно продолжал Люстрин. Да расстрелили трёх в главном отделе, теперь стал быть д о под отделов д о б и р а е т е с ь Что их ангелочки теперь плачут? Это вам все равно? Горюют они теперь, бедные девочки, да? Ау, п о з д н о с Не воротишь д е в и ч ь й чести, не воротишь! Старичок вытащил большой носовой платок с оранжевыми букетами, заплакал и засморкался.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 Пущай без партийный сочувствующий стричок а с голодом п о г и р а е т Пущай мы туда е м у и дорога, старый собаки. Но ну, только попомните, господин Колобков.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 Выглянула причесанная светлая как лен голова и синие бегающие глаза. За ними изогнулась как змея шея, хрустнул крахмальный воротничок, показался пиджак, руки, брюки и через секунду законченный секретарь с п и с к о м Доброе утро! вылез на красное с у к н о Он встряхнулся. Как выкупавшийся пес соскочил, заправил поглубже манжеты, вынул из карманчика п а т е н т о в а н н о е перо и в ту же минуту застрочил. к о р а т к о в отшатнулся, протянул руку и жалобно сказал синему: "Смотрите, смотрите, он вылез из стола. Что же это такое?" "Естественно, вылез", ответил синий. Не лежать же ему весь день, пора время хронометраж. Но как, как? з а з в е н е л к о р о т к о в Ах ты, господи! Взволновался Синий. Не задерживайте, товарищ. Брюнеткина голова вынула из двери и крикнула возбужденно и радостно: "Я уже заслала его документы в Полтаву и я еду с ним. У меня тетка в Полтаве под сорок третьим градусом ш и р о т ы и пятом долготы. Ну и чудесно", ответил блондин. "А то мне н а д о е л а эта в о л ы н к а Я не хочу!" вскричал к о р о т к о в блуждая в зором. "Она будет мне отдаваться." А я терпеть этого не могу, не хочу. Верните документы, священную мою фамилию восстановите. т о в а р и щ это в отделе брачующихся, запищал секретарь. Мы ничего не можем сделать. О, дурашка! воскликнула брюнетка, выглянув опять. Соглашайся, соглашайся, кричала она суфлерским шепотом. Голова ее то скрывалась, то появлялась. т о в а р и щ зарыдал к о р о т к о в размазывая по лицу слезы. т о в а р и щ в а л я ю тебя, дай документы, будь другом, будь, прошу тебя всеми фибрами души, я уйду в монастырь, товарищ без истерики, к о н к р е т н о и а б с т р а к т н о изложите письменно и устно, срочно и секретно, Полтава или Иркутск, не отнимайте время у занятого человека по коридорам не ходить, не плевать, не курить, разменом денег не затруднять, выйди из себя, загремел блондин. р у к о п о ж а т и е отменяются, кукарекнул секретарь. Да здравствуют объятия, страстно ш е п н у л а брюнетка и, как дуновение, пронеслась по комнате, обдав ландышем шею к о р о т к о в а Сказано в заповеди тринадцатой: не входи без д о к л а д а к ближнему твоему. Прошамкал люстриновый и пролетел по воздуху, взмахивая п о л а м и крылатки. Я и не вхожу, не вхожусь, а бумажку все-таки подброшу вот так, хлоп, подпишешь любую и н а с к а м ь е подсудимых. Он выкинул из широкого черного рукава пачку белых листов, и они разлетелись и усеяли столы как чайки скалы на берегу. Муть з а х о д и л а в комнате и окна стали качаться. Товарищ блондин плакал истомленный. Коротков застрели ты меня на месте. н о в ы п р в ь ты мне какой ни наесть документик. Руку я тебе поцелую. В муте блондин стал. пухнуть и вырастать, не переставая ни на минуту бешено подписывать старичковые листки и швырять их секретарю, который ловил их с радостным урчанием. ч ё р т с ним загремел блондин. ч ё р т с ним, м а ш и н и с т к и й Эй, он махнул рукой. Стена перед глазами к о р о т к о в а распалась и тридцать машин на столах звякнув звоночками. Заиграли факс-трота. Колыша бедрами, сладострастно поводя плечами, взбрасывая кремовыми ногами белую пену, п а радом алле двинулись тридцать женщин. И пошли вокруг столов. Белые змеи бумаги полезли в пасти машин, стали свиваться, раскраиваться, свешиваться. Вылезли белые брюки с фиолетовыми лампасами. Предъявитель всего есть действительно п р е д ъ я в и т е л ь а н е к а к а я нибудь шантрапа. Надевай, грохнул блондин в тумане. И Тоненько заскурил к о р о т к о в и стал биться головой об угол блондинового стола. Голове полегчало на минутку, и чьё-то лицо в слезах метнулось перед к о р о т к о в ы м Валерьянки крикнул кто-то на потолке. Крылатка, как черная птица, закрыла свет. Старичок зашептал тревожно: "Теперь одно спасение. К д в е р и к и н у в пятое отделение. Ходу, ходу!" Запахло эфиром. Потом руки нежно вынесли к о р о т к о в а в полутемный коридор.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 потянула ветром и с ы р о с т ь ю из сетки, уходящей в пропасть. Глава десятая. Страшный Дыркин. Зеркальная кабина стала падать вниз. И двое к о р о т к о в ы х упали вниз. Второго к о р о т к о в а первый и главный забыл в зеркале кабины и вышел один в прохладный вестибюль. Очень толстый и розовый в цилиндре встретил к о р о т к о в а словами: "Чудесно, вот я вас и арестую". Меня нельзя арестовать, ответил к о р о т к о в и засмеялся сатанинским смехом, потому что я, а а х а неизвестно кто, конечно, не арестовать, не женить меня нельзя, а в Полтаву я не поеду, толстый человек. задрожал в ужасе, поглядел в зрачки к о р о т к о в у и стал осидать назад. Арестуйка! Пискнул к о р о т к о в и показал т о л с т я к у дрожащий бледный язык, пахнущий в а л е р ь я н к о й Как ты арестуешь, если вместо документов фига? Может быть, я г о г е н ц о л е р н Господи Иисусе, сказал толстяк, трясущийся рукой перекрестился и превратился из розового в желтого. Кальсонер не попадался? отрывисто спросил Коротков и оглянулся. Отвечай, толстун. Никак нет, ответил толстяк, меняя розовую окраску на серенькую. А как же теперь быть, а? К дыркину неначи, пролепетал толстяк. К нему самое лучшее только грозин, о -о -о -о. грозин и не подходи. Двое уж от него сверху вылетели, телефон сломал нынче. Ладно, ответил к о р о т к о в и з а л и х в а т с к и сплюнул. Нам теперь все равно. Подымай. Ножку не ушиби, товарищ т уполномоченный. Нежно сказал толстяк, подсаживая к о р о т к о в а в лифт. На верхней площадке попался маленький, лет шестнадцати, и страшно закричал: «Куда ты? Стой!» «Небе, дяденька!» сказал толстяк, с ъ е ж и в ш и с ь и закрыв голову руками. «К самому дыркину, проходи!» крикнул маленький. Толстяк з а ш е п т а л «Вы уж а т и д и т е ваше сиятельство, а я здесь на скамеечке вас подожду больно жутко.»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 Артур Артурович, н а ш е в а м Слушай, Деркин, заговорил ю н о ш а металлическим голосом. Ты написал п у з ы р е в у ч т о б у д т о б ы я учредил в э м е р и т у р н о й кассе свою единоличную диктатуру и попер империтурные майские деньги. Ты, отвечай, паршивая сволочь! Я, забормотал Дыркин к о л д о в с к и й превращающий из грозного Дыркина в Дыркина Добрика. Я, Артур Диктатурич. Я, конечно, вы это напрасно. Ах ты мерзавец, мерзавец! Раздельно сказал юноша, покачал головой и взмахнув портфелем, треснул им Дыркина по уху, словно блин выложил на тарелку.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 Может быть, вам рукой больно? Так вы канделябрик возьмите. д ы р к и н с о б л а з н и т е л ь н о выставил пухлые щеки из-за письменного стола, ничего не понимая. Кратков косо и застенчиво улыбнулся, взял канделябр за ножку и с хрустом ударил д ы р к и н а по голове свечами. Из носа у того закапала на сукно кровь, и он к р и к н у в к а р а у л убежал через внутреннюю дверь. Куку! -ку радостно крикнула лесная кукушка и выскочила из нюрнбергского разрисованного домика на стене. Кукулукс, клан! закричала она и превратилась в лысую голову. Запишем, как вы работников лупите. Ярость овладела к о р о т к о в ы м Он взмахнул канделябром и ударил им в часы. Они ответили громом и брызгами золотых стрелок. Кальсонер выскочил из часов, превратился в белого петушка с надписью «Исходящий» и юркнул в дверь. Тотчас за внутренними дверями разлился вопль д ы р к и н а «Лови его разбойника!» Нетяжкие шаги людей полетели со всех сторон. Коротков повернулся и бросился бежать. Глава одиннадцатая. Парфосное р кино и бездна. С площадки толстяк скокнул в кабину, забросился щетками и ухнул вниз, а по огромной изгрызенной лестнице... Побежали в таком порядке: первым черный цилиндр т о л с т я к а за ним белый исходящий Петух, за Петухом к а н д е л я б р пролетевший в вершке на дос трой белой головкой, затем Коротков, шестнадцатилетний с револьвером в руке и еще какие-то люди топоющие подкованными сапогами. Лестница застонала бронзовым звоном и тревожно захлопали двери на площадках, кто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 Не с г о р а е м у ю к а с ш у забыли. Женский голос внизу ответил: "Бандиты!". В огромные двери на улицу к о р о т к о в обогнав цилиндр ы канделябр, выскочил первым и, заглотив огромную порцию раскаленного воздуха, полетел на улицу. Белый петушок провалился сквозь землю, оставив серный запах. Черная крылатка с о т к а л а с ь из воздуха и поплелась рядом с к о р о т к о в ы м с криком тонким и протяжным. Мартельщиков бьют, товарищи! По пути к о р о т к о в а прохожие сворачивали в стороны и вползали в подворотни, вспыхивали и гасли короткие свистки. Кто-то бешено порскал, улюлюкал и загорались тревожные, щиплые крики: т е р ж и С дробным грохотом опускались железные шторы, и какой-то хромой, сидя на трамвайной линии, визжал: началось! Выстрелы летели теперь за к о р о т к о в ы м частые, веселые, как елочные хлопушки, и пули жикли то сбоку, то сверху, р ы ч а щ и й как к у з н е ч н ы й мех к о р о т к о в стремился к гиганту в одиннадцатиэтажному зданию, выходящему боком на улицу и фасадом в тесный переулок. На самом углу стеклянная вывеска с надписью «Ресторан и пиво». Треснуло звездой, и пожилой и з в о з ч и к пересел с к о з е л на мостовую с т о м н ы м выражением лица и словами: "Здорово! Что же в ы б р а т ц ы В кого попало стало быть?" Выбежавший из переулка человек сделал попытку ухватить к о р о т к о в а за полупиджака, и палла осталась у него в руках.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 И тотчас внизу в вестибюле загремели выстрелы и завертели стеклянные двери. Лифт мягко и т о ш н о ш е л вверх. Мальчишка успокоившись утирал нос одной рукой, а другой перебирал веревку. Деньги покрал, дяденька, с любопытством спросил он, всматриваясь в с м а т р и в а я с ь в р а с т е р я а н о г о к о р о т к о в а к а л ь с о л е р а атакуем! Задыхаясь, отвечал Коротков. Да, он в наступление перешел. Тебе, дяденька, лучше всего на самый вер, х где бильярдные. Посоветовал мальчишка. Там на крыше отсидишься, если с Маузером. Давай, наверх! Согласился Коротков.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 словно по сигналу игроки побросали к и и и гуськом-то поча кинулись в боковые двери. Кротков, метнувшись, запер за ними дверь на крюк, с треском запер входную стеклянную дверь, ведущую с лестницы в бильярдную и в миг вооружился шарами. Прошло несколько секунд, и возле лифта выросла первая голова за стеклом. Шар вылетел из рук к о р о т к о в а со свистом прошел через стекло и головам г н о в е н н о исчезла. На ее месте сверкнул бледный огонь и выросла вторая голова, за ней третья. Шары полетели один за другим и стекла полопались в перегородке.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 Открылись перед ним кровли домов, казавшихся приплюснутыми и маленькими, площадь, по которой ползали трамваи и жучки, и народ. И тотчас к о р о т к о в разглядел серенькие фигурки, проплесавшие к подъезду по щели переулка, а за ними тяжелую игрушку, усеянную золотыми сияющими головками. Окружили, ахнул к о р о т к о в пожарные. п е р е г н у в ш и с ь через парапет, он прицелился и пустил один за другим три шара. Они взвелись, затем, описав дугу, ухнули вниз. к о р о т к о в подхватил еще одну тройку, опять влез и, размахнувшись, выпустил их. Шары сверкнули, как серебряные, потом, снизившись, превратились в черные, потом опять засверкали и... исчезли. к о р о т к о в у показалось, что жучки забегали встревоженно на залитой солнцем площади. к о р о т к о в наклонился, чтобы подхватить еще порцию снарядов, но не успел. С несмолкающим хрустом и треском с т е к о л в проломе бильярдный, показались люди. Они сыпались как горох, выскакивая на крышу.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 Завыло спереди, сзади и сверху и все покрыл невыносимый оглушающий кастрюльный бас. Кончено, слабо прокричал к о р о т к о в Кончено, бой проигран. Ту-па-па! -ту -ту -ту -ту Запел он губами трубный отбой. Отвага смерти хлынула ему в душу. Цепляясь и балансируя, к о р о т к о в забрался на стол б п а р а п е т а покачнулся на нем, вытянулся во весь рост и крикнул: "Лучше смерть, чем позор!" Преследователи были в двух шагах. Уже к о р о т к о в видел протянутые руки, уже выскочило пламя изо рта Кальсонера. с о л н е ч н а я б е з д н а поманило к о р о т к о в а так, что у него захватило дух. С пронзительным победным кликом он подпрыгнул и взлетел вверх. В миг перерезало ему дыхание. н е я с н о очень н е я с н о он видел, как серое с черными дырами, как от взрыва, взлетело мимо него вверх, затем очень ясно увидел, что серое